Глава двадцать Рассвет на драконьей косе был прекрасен. Лорд Рангар опустился на мелкую гальку, сложил крылья и коснулся магического камня, который был установлен здесь много столетий назад. Молочно-белый камень мигнул, и на нем появилось имя лорда Рангарра. Теперь от рассвета до заката он имеет право находиться здесь и собирать драконьи слезы. Если бы дракон не коснулся камня, охранная магия королевской семьи вышвырнула бы его отсюда через пять минут. Если бы в памяти камня уже было его имя, лорд казначей короля драконов получил бы сигнал о второй попытке, проверил бумаги о сдаче камней в казну и подтвердил бы разрешение на присутствие данного дракона. В общем, сплошная бюрократия, но именно она позволила крылатым ящерам Столько тысячелетий пользоваться драконьей косой, до сих пор не исчерпав запасы удивительных камней. Искать можно было прямо у сигнального камня, но Рангар знал абсолютно точно, что он здесь не один, поэтому немного отошел к воде и двинулся вдоль береговой линии, всматриваясь в синеватую гальку под ногами. Копать, промывать или сеять мелкие камушки было бесполезно, Можно было лишь разгребать руками или ногами. Не рекомендовалось использовать драконьи когти. Опыт столетий показывал, что слезы находились буквально в самом верхнем слое, намытом водопадом. Вглядываясь себе под ноги, скальный дракон шел и думал о своей возлюбленной тени. Какая она? Гладкие у нее волосы или кудрявые? Носит ли она тонкие косы? или убирает волосы в другую прическу. А что, если она не драконица совсем? А, например, эльфийка? Правда, письмо она написала на драконьем, да и баллады упоминала из старого драконьего эпоса. Но в эпоху всеобщего образования... Задумавшись, дракон не сразу заметил почти прозрачный камень под ногами. Один, второй, они, кажется, сами прыгали под ноги, а мешочек на поясе становился все тяжелее. Если бы не печальные размышления о Письме Тени, лорд Рангар, наверное, испытал бы азарт, перерыл бы камни на всей косе. Но собственные мысли заставляли его двигаться неспешно и методично. Дважды он встретил других драконов, пробежавших мимо него. Один торопыга даже чуть не наступил на слезу, но абсолютно ее не заметил. К обеду мешочек на поясе ректора перестал закрываться, и дракон вернулся к сигнальному камню, чтобы оставить свою добычу и перекусить. Имен на молочном камне было уже пять, но лорд Рангар не обратил на это внимания, Отошел от сигнального камня, окликнул слугу, который его дожидался, взял корзину с обедом и сел в тени деревьев, чтобы подкрепиться. Под вкуснейшие пирожки, запеченные в горшочке мяса и свежие фрукты, мужчины разговорились. Слуга поведал, что осенью собирается жениться. Поделился местными сплетнями о драконах, бродящих по косе. Каждого ожидали слуги. Но никто, кроме Рангара, не пренебрег с запасом времени на поиски. Закончив обед, скальный дракон спрятал мешочек с камнями в пустую корзинку, а взамен взял кусок полотна, в который экономка завернула хлеб и сыр. Он уже набрал достаточно драконьих слез, чтобы изготовить для избранницы парюру, достойную самой королевы. Но примет ли его тень такой дар? Что, если отвергнет? Что, если у нее появился другой? Мысли дракона сами собой свернули в какое-то унылое русло, поэтому камни он собирал, не задумываясь. И не заметил, что к закату квадрат полотна превратился в тугой узелок полный слез. Оглядев результат своих трудов, ректор махнул рукой на то, что солнце еще только начало свой спуск за горы. Это позволяло драконам бродить по косе еще примерно час. Но лорд Рангар решил, что ему уже хватит, и двинулся к сигнальному камню. Возле молочной глыбы он споткнулся чуть не выругался и поднял с земли слезу размером с кулак. Сунув сокровище в карман, Скальный позорно сбежал, ловя спиной косые взгляды тех, кто пытал счастье в этом году. Слуга ждал на том же месте. Утомленный лорд сел в седло и медленно поехал по тропе к пещере Клана. Добыча превзошла все его ожидания. Если тень согласится принять от него подарок невесты, У нее будет самый роскошный комплект украшений. И если же откажется, королевская казна разбогатеет на пару десятков камней, а самую крупную слезу дракон выбросит обратно в озеро, чтобы она не напоминала ему о той, что украла его сердце. Возвращение в пещерный дом прошло спокойно. Только леди Арми выбежала на крыльцо и смотрела, как усталый дракон возвращается домой. Ее аккуратно отодвинула экономка и захлопотала над утомленным лордом, обещая ему горячую ванну и сытный ужин. Девушка постояла немного, закусив губу, и ушла. Ректор вздохнул с облегчением. Проявлять слабость перед аспиранткой было бы неприлично, а между тем он отчаянно нуждался в помощи. За поиском камней и грустными мыслями он не заметил, что обгорел. Теперь руки и лицо жгли невидимые но злобные пчелы. Госпожа Липс, не теряя времени, приготовила специальную мазь, смягчающую жжение. Однако ужинал дракон в своих покоях и там же провел еще пару дней, восстанавливая силы и здоровье. Леди Блейтин не теряла времени: купалась в целебных водах, гуляла по берегу озера и иногда пела красивым хрустальным голосом, от которого у скального дракона почему-то щемило сердце. Убедившись, что его гостье благополучно, ректор собрался вернуться в академию. Его тень еще ждет его? Или уже исчезла? Вечером третьего дня дракон оставил распоряжение слугам, нацарапал записку леди Блейтин, обещая вернуться за ней через месяц, а на рассвете улетел в академию. Девушка проводила его тоскливым взглядом, потом сжала кулаки, еще раз прочитала записку и отправилась гулять. Кто сказал, что собирать украшения на драконе и косе могут только драконы? Пока ректор махал крыльями, леди Арреми пыталась договориться с молочно-белым камнем. Тот поначалу отказывался проявлять ее имя, но упрямая девица стукнула артефакт кулаком, поранилась, и капельки крови сложились в знакомые строки. Удовлетворенно кивнув, леди залезала ранку и двинулась на поиски. У ее матери были украшения с драконьими слезами, так что леди отлично знала, как они выглядят. Мешочек с собой реми не брала. Она ведь сказала экономке, что отправилась купаться, поэтому прихватила обычный шейный платок, собираясь сделать из него узелок, если отыщет хотя бы три или четыре камушка. «Хотелось бы, конечно, больше», Но если она найдет хотя бы одну единственную слезу, то сделает серьгу. Лорду Рангарру пойдет такое украшение. Если их будет три, получится заколка, которой будет удобно собирать длинные волосы дракона. Пять? Уже можно помечтать о вышитой ленте, а если больше, она закажет любимому мужчине венец, подобный тому, какой носит, Король драконов. Любимому? Арами споткнулась и неловко села на синеватую гальку. Под руками блеснула. Слеза. Идеально ровная и прозрачная. Задумчиво сунув первую добычу в карман, девушка потерла лоб и вспомнила кое-что из книг, которые ее убедила прочитать мастер-библиотекарь. Там много говорилось о бессознательном. О движениях, которые выдают любовников, о принятии своего за минуту. Конечно, речь шла не столько о душевных привязанностях, сколько о телесных. Но было во всем этом что-то логичное. связанное. И если уж она даже мысленно называет лорда Рангара любимым, может, он такой и есть? Вот бывшего мужа Араме никогда не называла любимым. Только милорд. Иногда когда он требовал, обращалась по имени, но дрожала при этом, как осиновый лист. Лорда Арролла она не называет ни милордом нелюбимым, но зовет по имени, с добавлением вежливого лорд. А как она называет седого дракона про себя? Задумавшись, девушка шла по косе, не замечая взглядом драконов, которые попадались ей навстречу. А вот камушки замечала. Очень уж они завлекательно блестели, так и просились в шелковый платок. Обдумав все еще раз, драконица поняла, что лорд Рангар прочно поселился в ее сердце. Этот вывод так успокоил девушку, что она обратила внимание на высоко стоящее солнце, а еще ощутила изрядный голод. Пришлось вспомнить про корзинку, которую экономка собрала дорогой гости на пляж. Припас остался в тени деревьев, так что туда армия отправилась, планируя подкрепиться. Возле корзинки ее ждал неприятный сюрприз. Три дракона, с интересом смотрящие то на корзинку, то на нее. «Высокого неба, славные лорды!» Чопорно поздоровалась драконица, подходя к своему припасу. «Я собираюсь пообедать. Надеюсь...» вы не станете смущать одинокую леди во время трапезы? «Высокого неба, благородная леди!» ответил один из них, отходя чуть в сторону. «Скажите, кто бережет вас?» Вопрос был, конечно, с подвохом. Одинокие драконицы, даже вдовы, имели мужчину-опекуна. В крайнем случае им становился король драконов. «Лорд Рангар!» «Хранит мой покой», — ответила девушка и присела на склонившееся к земле дерево. Есть хотелось просто нестерпимо. Но любопытные драконы не желали оставлять ее в одиночестве. Пришлось вспомнить то время, когда она радовалась куску сухого хлеба и вареным овощам с монастырской кухни. Храня невозмутимое лицо, Арми вынула салфетку, постелила ее на колени, Извлекла из недр корзинки бутерброд с холодной говядиной и фляжку с фатой. Для перекуса вполне достаточно, и есть шанс, что лорды вспомнят про приличие. Увы, не вспомнили. Начали кружить рядом, предлагать еду из своих мешков и корзин. Один, особенно резвый, даже собрался в лес, чтобы изловить какую-нибудь козу и запечь на углях для прекрасной леди. Нахмурившись, Леди Блейтин заявила юнцам, что ее жених — ректор Академии Драконов, не понимает навязчивых ухаживаний в сторону своей невесты. «Но что же вы делаете здесь?» — растерянно спросил один из лордов, совсем юный голубоглазый морской дракон. «Почему ваш жених не оберегает вас?» «Я выполняю рекомендации лекаря. Провожу время на Драконьем озере, а жениха срочно вызвали в Академию». У него весьма ответственная должность. Чуть шевельнула плечом Реми. Мне стало скучно, и я решила собрать драконьи слезы в подарок моему лорду. Неужели вы что-то нашли? Спросил другой дракон постарше. Немного. Девушка не стала показывать всю добычу, благо узелок удобно спрятался под юбкой. Но самый первый камушек лежал в кармашке. Его она и продемонстрировала. «Не верится», — выдохнул третий дракон. «Я не знал, что леди тоже могут собирать слезы». «Я просто хотела развлечься», — слегка улыбнулась драконица и, прикончив бутерброд, вернулась на косу. Шумно переговариваясь, лорды драконы последовали за ней. К счастью, было у этой косы одно удивительное свойство. Через несколько шагов армия скрылась из виду, и больше никто из желающих ее найти не сумел увидеть даже ее тень. До заката девушка наполнила и платок, и все карманы скромного прогулочного платья. Узел получился изрядным, поэтому ждать темноты драконица не стала. Вышла к лесу, когда солнце только катилось к горизонту, сменила ипостась и добралась до пещеры клана Рангарра в считанные минуты. Там ее слегка поругали, потому что потеряли. Но, заметив загар и усталость, быстренько проводили в купальню и прислали, ссылая ей целебную мазь от солнечных ожогов. Следующую неделю драконица провела на берегу. Ночами она спала, как младенец, днем ела и плавала, чувствуя, как тело наливается незнакомой прежде силой. А на рассвете десятого дня в ее комнату постучали. «Миледи, к вам гости!» То Сонная арми с трудом сползла с кровати, подошла к двери, открыла ее и уставилась на экономку. «Лорд Аррол и лорд Диран», ответила женщина. «Они уверяют, что вам необходимо срочно вернуться в Академию». Академия встретила ректора тишиной. Пустые коридоры, тихие аудитории. Он приземлился у центрального входа Довольно осмотрел аккуратно постриженный газон и опрятные клумбы, оценил скульптуры драконов у входа, бережно подправленные гномами, и не спеша поднялся в свою башню. Остаток дня на отдых и разбор корреспонденции, а завтра он пригласит к себе ювелира, который сумеет изготовить лучший комплект украшений для его тени. Интересно, мастер Мур еще в городе? Новости главе Академии сообщал лорд Аррол. Докладывал сухо, недовольным тоном. Нет, Аллы Николаевны на территории Академии нет. Мастера Мура тоже. Варвара есть, но... Что случилось? Лорд Рангар был слишком занят своими мыслями о поиске ювелира, чтобы выслушивать осторожные намеки старого приятеля. Госпожа Варвара и мой внук, их... Магия нашла отклик. Отклик? Разве у Иномерянки есть магия? Удивился скальный дракон. Есть, поморщился седой. Специфическая. Она пара моего внука. Это так. Дракон жестом обозначил нечто аморфное и непредсказуемое. Хм. Ректор спрятал усмешку. Значит гулять по другим мирам и соблазнять аборигенок можно, а женить на одной из них своего внука нельзя. «Ты не понимаешь!» — возмутился седой Лавилас. «У мальчика карьера. Такой брак может все испортить». «Или сделать его самым счастливым из драконов», — строго сказал Рангар. «Мне ли рассказывать тебе, старый друг, что случается, если дракон игнорирует зов?» Седой потупился. Да он сам рассказывал молодому дракону, что зов – это основа крепкого брака. Мало кто находит свою избранную. Многие сдаются и живут с той, что просто поразило сердце или разум. Но зов – это нечто большее. Это сплетение души, магии, тех тонких материй, которые помогают драконам быть важной частью этого мира. Поняв, что не дождется поддержки от ректора, лорд Арроу ушел, бурча себе под нос. Арангар сел за стол и разложил на нем малую часть своей добычи, собираясь продумать украшение, которое он хотел бы видеть на тени.